Русское правительство продолжало беспокоиться о судьбе своего подданного. Оно боялось Маркса и потребовало от бельгийских властей его высылки. Маркса все чаще стали вызывать в ведомство общественной безопасности, и когда ему стало ясно, что длинная лапа Пруссии не даст ему впредь покоя, он вышел из прусского подданства. Маркс осуществил это решение 1 декабря 1845 года. В этот день на улице Альянс собрались его друзья. «Итак, Карл, ты теперь вне подданства», — сказал Фрейлиград. «Думаю, я никогда уже не приму ничьего подданства». Латинская поговорка гласит, — отозвался Энгельс, — «там, где свобода, там мой дом». Это было любимым изречением Франклина. «Где же теперь твой дом, Маркс?» Англичанин Томас Пейн, приехавший в Англию после американской кампании, где он воевал против англичан за свободу Америки, сказал Франклину, «Там, где нет свободы, там моя родина», — ответил Карл. Эти слова Пейна впоследствии повторил Байрон, когда ехал сражаться за свободу греков. Напомнила «Женни». Глава четвертая. Научное обоснование нового мировоззрения, научный социализм, должен был найти себе ту среду, тот революционный класс, которому истории предназначено было перевернуть мир. Маркс в письме к Фейербаху, не без сарказма высмеивая теоретиков типа Руге, видевших в трудящихся необразованных, ни на что не способных пассивных полудикарей, Уверенно и безоговорочно утверждал, что история готовит из этих варваров нашего цивилизованного общества практический элемент для эмансипации человека. Только что родившееся и сформулированное учение Маркса и Энгельса было в середине XIX века лишь одним из многих течений и доктрин того времени нужна была немалая рать, чтобы смелые теоретические открытия революционно-коммунистического мировоззрения двинуть в народ, разжечь в среде трудящихся пожар классовой ненависти и взорвать изнутри могучую крепость старого общества. После того, как были заложены теоретические основы для революционного преобразования общества, Маркс и Энгельс свою главную задачу видели в том, чтобы убедить в правильности своей теории европейский и прежде всего германский пролетариат, воплотить революционную теорию в революционную практику, связать научный коммунизм с рабочим движением. В начале 1846 года в Брюсселе Маркс и Энгельс вместе с Жиго создали Коммунистический Корреспондентский Комитет с целью объединить социалистов разных стран, интеллигентов и рабочих, наладить взаимную информацию, организовать печатную и устную пропаганду коммунистических идей. Особенно опасны были в то время для рабочего класса вейтлингианство, с его отрицанием науки и несбыточными проектами немедленного создания коммунистического общества, а также называвшие себя истинными социалистами мещане, призывавшие все слои населения и классы к взаимной всеобщей любви. Маркс зловысмеивал сентиментальные призывы к чувствам людей, равно как хозяев, так и рабочих, говорил о необходимости беспощадной критики такой любви. Маркс и Энгельс воспитывали своих первых соратников в духе принципиального партийного отношения к рабочему делу. Вокруг основоположников научного коммунизма сплотилось небольшое ядро убежденных революционеров, стойких приверженцев среди которых были яркие индивидуальности. Учитель и журналист Вильгельм Вольф, рано умерший талантливый ученый-физиолог Роланд Даннельс, Иосиф Вайдемеер, порвавший под воздействием своего друга Маркса с истинными социалистами и ставший одним из пионеров социалистического движения в Соединенных Штатах Америки. В то же время Мозес Гесс, поддерживавший в начале 40-х годов дружбу с Марксом, и, объявлявший себя неоднократно его сторонником, в силу своей приверженности к мелкобуржуазным течениям, как маятник, постоянно колебался между пролетарской революционностью и буржуазным национализмом и соглашательством. Филантроп и фразер Гес порождал путаницу в умах,